Глава третья. Денис вернулся за несколько минут до начала следующего блока выступлений. Заметив сидевшую в полупустом холле Лену, он удивленно нахмурился и, ускорившись, подошел ближе. — Ты чего здесь, а не в зале? — спросил он, чуть обеспокоенно. Ее обдало повеявшей от него прохладой, а затем крепким до в носу и горле запахом сигаретного дыма. — Тебя ждала. Лена легко пожала плечами, стараясь не думать о том, что он, кажется, все двадцать минут своего отсутствия без остановки курил. Денис протянул ей стаканчик с кофе, сразу же предостерегая. «Горячий еще, аккуратно. Я взял фильтр. Кению. Суматры не было». «Спасибо». Она улыбнулась. Когда они только познакомились, способность Дениса помнить всякие мелочи, вроде ее любимого сорта кофе, вызывала восхищение. то, как легко он проделывал подобное из раза в раз, влюбляла в себя. «Я сейчас». Сделав осторожный глоток, Лена наблюдала, как Денис идет к гардеробу. В его движениях, в том, как, поставив свой стакан на тумбу, он резко стянул пальто, как поспешно шел назад, считывалась нервирующая напряженность. «Денис, все хорошо?» Не утерпев, она обратилась к нему, понимая, что правды он ей не скажет. — Более чем. Доклад прошел теперь полдня, только сидеть дослушать да Он шутил, но Лена чувствовала его внутреннюю издерганность. — Пойдем в зал? Коснувшись ладонью ее спины, он как будто с трудом удерживался от того, чтобы физически подтолкнуть Лену вперед. Она двинулась с места, им действительно стоило поторопиться. Внутри люди уже вовсю наполняли зал, на сцене еще занимались приготовлениями организаторы. Лена попыталась не слишком явно осмотреться по сторонам. Краем глаза она видела, что Денис, кажется, делает то же самое. Морозовой нигде не было. Они заняли свои места. Лена, чувствуя себя сейчас немного спокойнее, чем полчаса назад, пила кофе и гадала, в какие мысли вновь погрузился Денис. Молчание причиняло дискомфорт. — Когда у тебя следующий доклад? — нашла она, наконец, повод для разговора. — Завтра? — Он, словно до него с опозданием донеслись ее слова, с небольшой задержкой покачал головой. Нет, только в последний день. Завтра по программе несколько интересных спикеров в первой половине дня, потом можем прогуляться до моря. Да, звучит отлично. Денис кивнул. Появление на сцене ведущего избавило Лену от необходимости придумывать продолжение беседы. На следующий день после обеда они действительно выбрались к морю. Прогулка с мужем вызвала у Лены смешанные чувства. Горько тянущая печаль вместе с щемящим теплом давила в груди, когда, держась за руки, они брели по едва заснеженной гальке, вдыхая холодный морской воздух. Они мало говорили. В основном обсуждали форум, прикидывали, что из местных достопримечательностей стоит посетить. Общение не клеилось. Спрятаться было некуда. Между ними вторые сутки мерцало беспокойство. Лена слабо представляла себе, как они проведут целых 10 дней в таком настроении. Ни прошлой, ни этой ночью Денис к ней не прикоснулся. Уже в последний день форума она поняла, что ждет его окончания с нетерпением. Она устала оглядываться по сторонам, жить с ощущением чужого присутствия за спиной всего лишь из-за единожды промелькнувшей в толпе женщины. Вчера Лена не нашла Морозовой ни среди выступающих, ни среди посетителей. Оставалось пережить сегодняшний день. Форум закончится, участники разъедутся по городам. Быть может, та, чье гипотетическое появление так ее беспокоит, уже и вовсе не в Сочи. Денис ушел за кулисы готовиться. Лена, увлекшись, слушала выступавшего непосредственно перед ним профессора МГУ, личность которого была ей знакома еще из учебников по уголовному праву. Когда на сцене появился Денис, она на мгновение... залюбовалась, как будто видела его впервые в жизни. Он умел захватить всеобщее внимание, когда по-настоящему этого хотел. Одна уверенная улыбка, остроумная шутка, короткий бархатный смешок и люди уже не отвлекались на других. Устоять было сложно. Ей когда-то выпала возможность ощутить всю силу его обаяния, направленного только на неё. И себе она готова была признаться, что ужасно скучает по тому времени. По многим причинам Денис все реже походил на себя прежнего, и в такие минуты, как это когда он вдруг загорался, контраст был до горечи очевиден. Ближе к концу его выступления она из любопытства окинула аудиторию взглядом. Заинтересованность на лицах присутствующих была ожидаемой, но все-таки приятной. Лена почти отвернулась к сцене, когда что-то, мелькнувшее на периферии взгляда, заставило ее присмотреться. В последнем ряду, там, где еще недавно пустовало одно из кресел, теперь сидела Катерина Морозова. Она слушала Дениса с бесстрастным выражением лица, однако совершенно точно слушала внимательно, не отвлекаясь, не демонстрируя согласия или неприязни. Ни единожды не посмотрев в сторону... сохраняя полную неподвижность. На сцене ведущий объявил следующего докладчика, Лена, старательно глядя только перед собой, скоро почувствовала, что рядом сел вернувшийся из-за кулис Денис. «Ну как?» — спросил он, не скрывая довольства в голосе. Удивившись его внезапно хорошему настроению, она обернулась к нему. Денис и правда казался воодушевленным. «Успехом ли? Или присутствием Морозовой в зале?» «Еще лучше, чем в первый день», — ответила Лена искренне и сообразила на лице легкую улыбку. «Цель такая была у меня», — совершенно серьезным тоном Денис заговорил, подражая магистру Йоде. Он в самом деле был доволен. В другой день Лена посмеялась бы, зеркально отразив его скрытое веселье, но занявшие все ее внимание сомнения было не так легко развеять. Едва Денис отвлекся на завибрировавший телефон, она бросила короткий взгляд на задние ряды и почувствовала, как скованное прежде тело расслабляется. То самое кресло вновь пустовало. Заметил ли Денис, что Морозова присутствовала в зале во время его доклада, Лена затруднялась судить. Он не озирался по сторонам, не демонстрировал ни капли той напряженности, что буквально сочилась из него сутки назад. и на протяжении следующих нескольких часов казался полностью заинтересованным в сменяющих друг друга спикерах. Иногда, склонившись к Лене, он шепотом комментировал положение докладов. Чаще всего саркастически, но бывало с одобрением. Лена, сколько бы ни старалась фокусироваться на льющихся через звуковые колонки речах, не могла уловить их сути. Она догадывалась, что на вопросы мужа отвечала крайне не впопад но власть беспокойных рассуждений была сильнее ее попыток прийти в себя. Поведение Морозовой было странным. Презрительная холодность не вызывала у Лены удивления или любопытства, скорее даже успокаивала. Воспоминания о первой подобной встрече, случившейся больше года назад, всегда уверяли ее в том, что Морозовой не нужен Денис. и в том, что он отлично об этом осведомлен. Однако сегодняшнее появление в зале лишь ради конкретного доклада тревожно не укладывалось в прежнюю схему. Когда в позапрошлом году Дениса пригласили на 60-летие одного из его бывших преподавателей и наставников, Александра Анатольевича Аверинцева, лени уже было кое-что известно о Морозовой. Но она упорно не хотела верить мелочам, ведущим к одной простой и в то же время совершенно не укладывающейся в голове правде, ее муж продолжает любить свою бывшую невесту. Она сопротивлялась этой правде всеми силами, находила разумные объяснения, отказывалась верить предчувствиями догадкам, ведь никакого фактического подтверждения им не существовало. Ровно до юбилея Аверенцева. Из прошлых разговоров на профессиональную тему, где Денис не раз ронял, что без Аверинцева адвоката из него не получилось бы, всегда складывалось впечатление о крепкой, почти дружеской связи ученик-наставник. Лена недоумевала, осознав, что Денис сомневается, стоит ли им идти. Его раздраженная «не ждал, что меня пригласят», красноречиво намекала, что отношения между ним и профессором по какой-то причине давно далеки от дружеских. на торжественный банкет устроенный в одном из уютных и лишенных пафоса ресторанов москвы лена и денис все таки пришли гостей было неожиданно много именинник о котором еще в ленины студенческие годы ходили легенды с воодушевлением и радушием перемещаясь по залу добросердечно приветствовал коллег в том числе тех что когда то были его студентами заметив дениса а направился к ним и леня Сразу показалось, что улыбка профессора потеряла пару градусов теплоты, а в позе Дениса, напротив, прибавилась напряженности. Денис рад видеть. Александр Анатольевич взаимно они пожали друг другу руки. Представишь, Лене достался вполне дружелюбный, чуть сощуренный в якобы старческом любопытстве взгляд. В ответ Денис резко кивнул. «Разумеется, познакомьтесь, моя жена Лена». Она и профессор приветственно улыбнулись друг другу. «Не знал, что ты успел жениться», — проговорил он. Лене почудилось, что будто бы с неверием. «Поздравляю молодых!» Денис сухо поблагодарил. Аверинцев удалился к вновь прибывшим гостям, оставляя их вдвоем. Лена подумывала, стоит ли поинтересоваться, есть ли между Денисом и профессором конфликт или нет. Впрочем, зная своего мужа, она могла уверенно сказать, что... Любые вопросы обернутся напрасной тратой времени. Он никогда не афишировал мрачные или провальные стороны своей жизни. После профессора к Денису вдруг потоком устремились бывшие однокурсники, возжелавшие поздороваться. Лена только и успевала представляться сама и слушать, как представляются другие. На краю сознания за всеми этими поспешными приветствиями билось удивление. У Дениса, которого она знала, не было друзей и близких приятелей. Тем не менее, все подошедшие к ним люди были рады встрече и не забывали попенять Денису за исчезновение с радаров последние несколько лет. Когда же окружающие успели немного пообщаться друг с другом, а время ожидания продолжающих пребывать гостей истекло, Лена и Денис в числе прочих направились к столу. Сначала она почувствовала, как крепче сжалась прежде расслабленно покоящаяся на ее талии рука мужа. Затем... как весь он, словно по цепной реакции, окаменел и замедлился. Они все еще продолжали идти вперед, но как будто сопротивляясь невидимой стене. Лена, ничего не понимая, повернула голову и с беспокойством посмотрела на Дениса, но он не отреагировал на ее движение, не почувствовал. Его лицо было неестественно безэмоциональным, глаза застывшими, вперевшимися в одну точку. С тревожно забившимся в груди сердцем Лена проследила за его взглядом и коротко, задушенно вдохнула. Ей хватило нескольких секунд, чтобы узнать обнимавшуюся с Аверинцевым женщину в изумрудного цвета платье, что широко улыбалась и открыто демонстрировала радость от встречи. Профессор был ответно счастлив, как бывают счастливы преподаватели, только в компании превзошедших их самих учениц и учеников. Продолжая медленно приближаться к столу, Лена не могла отвести взгляда от бывшей невесты своего мужа. Сознание опустело, уловить хоть одну мысль было непосильно тяжело. Получалось просто переставлять ноги, смотреть вперед, фиксировать, но не понимать происходящее вокруг. очень заторможенно и вяло ее наконец настигало правда вот оно ее подтверждение денис отодвинул перед леной стул и она с облегчением села ей стоило немного прийти в себя помимо воли украдкой она принялась наблюдать за денисом уткнувшись в телефон он пытался ключевое слово притворяться заинтересованным рабочим чатом, но непозволительно часто поднимал глаза противоположной стене где еще один его одногруппник лена вспомнила что на фотографиях он мелькал чаще других словно в университете они с денисом были друзьями галантно помогал морозовой занять ее место за столом от лены не укрылась как свободная от телефона ладонь дениса пусть на мгновение но сжалась в кулак когда морозова наконец почувствовала что на нее безотрывно смотритят ее взгляд незаинтересованный не столько холодный, сколько безразличный, скользнул по Денису раз или два и больше не возвращался. Дрожа, Лена откинулась на спинку стула и осторожно выдохнула. Она не представляла, что делать с увиденным. Не знала, как реагировать на два напрашивающихся вывода из этой короткой, достойной Чехова, полной мелких деталей мизансцены. Вывод первый. Ее муж не забыл Катерину Морозову. Вывод второй. Катерине Морозовой он совершенно не нужен.